Глава 40. Следующим утром Гордейев ждал Лину Орлову, сидя в своей машине на стоянке перед домом моды Силуэт. Он точно знал, что Виктор сейчас находится в полиции, где отвечает на вопросы следователей о своей пропавшей жене, поэтому не опасался, что Альшанский может их заметить. Скорее Лина вышла из здания и помахала Гордею рукой. Пару минут спустя она уже сидела рядом с ним в машине, и он нежно поглаживал её по бедру. Виктор пообещал скоро купить мне машину, радостно сообщила она Овчарову. Совершенно новую, причём марку и цвет я буду выбирать сама. Ну разве это не чудесно? Ты уже начала раскручивать его на деньги? насмешливо изогнул брови Гордей. Он сам мне это предложил, без всяких намёков с моей стороны. А Бэлле пока никаких новостей. Абсолютно никаких. Отрицательно покачала головой Лина. Думаю, о её существовании уже можно забыть. Ведьма сгорела дотла вместе со складом своих тряпок. Какие тут могут быть новости? Нам осталось лишь дождаться официального признания её смерти, и Виктор получит всё наследство своей поджаренной жёнушки. После этого мы с ним обязательно поженимся, и я стану очень богатой. Буду ходить по светским вечеринкам, а эти грымзы с лицами накаченными ботоксом больше не будут смотреть на меня свысока. Это я буду общаться с ними, будто с мешками, набитыми дерьмом. Мечты, мечты, криво улыбнулся Гордей. Альшанский говорил тебе, что такого официального признания смерти Беллы можно дожидаться годами, говорил Но у него есть связи в разных кругах. Думаю, нам не придётся ждать слишком долго. И всё же я не понимаю. Гордей задумчиво уставился на Лину, продолжая поглаживать её ноги. Как было оказалось у склада той ночью. И этот пожар, он случился так вовремя перед самой проверкой. Мне кажется, Альшанский сам приложил к этому руку. «Много будешь знать, скоро состаришься, милый!» — улыбнулась Лина. «Тогда я не буду любить тебя так, как сейчас!» Она хотела его поцеловать, но Гордей слегка отодвинулся, а затем проговорил. «Давай уже колись. Я ведь помню, как ты мне рассказывала про шубы, которые он тебе таскал с этого склада. Они ведь и правда стоили миллионы. Ольшанский вполне мог устроить пожар в хранилище, чтобы скрыть следы своих хищений». Но убить собственную жену, на такое он бы точно не осмелился, я хорошо его знаю. Он не такой отчаянный, как ты. Лина прекратила улыбаться и серьёзно на него посмотрела. Ты что меня в чём-то обвиняешь? хмуро спросила она. Хочешь сказать, что я прикончила Беллу Альшанскую? А что? У тебя хватило бы духа. К тому же, я столько раз слышал твои сожаления о том, что Виктор не может с ней развестись, а теперь все ваши проблемы решены. Не говори ерунды, заливисто рассмеялась Лина. Она провела пальцем по его руке, спускаясь от плеча к запястью. Лучше поехали ко мне, прямо сейчас. У Виктора сейчас встреча с полицией, а затем будет совещание в Тауэре, так что он нам не помешает. На ближайшие 3 часа мы можем забыть о его существовании. Поехали. С готовностью кивнул Гордей, затем огляделся по сторонам, убедившись, что за ними никто не наблюдает, и быстро поцеловал Лину в губы. Она мгновенно поцеловала его в ответ. А вчерав нехотя оторвался от неё и завёл двигатель. И они не замечали странную фигуру с дорогим фотоаппаратом в руках, следившую за ними с противоположного края стоянки. Человек фотографировал их, не переставая, прячась за высоким бетонным ограждением. Когда Орлова и Афчоров выехали со стоянки и устремились прочь, он включил дисплей камеры и внимательно просмотрел сделанные снимки. Вот они смотрят друг на друга, а вот целуются так, что с первого взгляда ясно, что это парочка- любовники. Фотограф удовлетворенно хмыкнул, закутался поплотнее в длинный серый плащ, подняв воротник повыше. И тоже зашагал прочь. Его заказчик будет очень доволен этими фотографиями.